Глава 3 Кассандра. «Большую часть своей взрослой жизни я спокойно спала днем, отворачивалась и не слышала криков, стука копыт, болтовни и даже вездесущего пения мертвецов. Я не ожидала, что заснуть в тишине тяжелее. Проклятая деревенская жизнь!» Буркнула я, когда Кайса заворочалась, пытаясь заснуть. «Может, я пока не привыкла спать?» «В доме Мансина с этим тоже было непросто». С моих губ слетел хрипловатый смешок. Кайса отдала мне контроль над телом, возвращая в реальность к вечернему свету. «Привыкать тут нечего, ты ложишься и засыпаешь». «Или нет, как сейчас». Я приоткрыла глаз. В глубине комнаты на потрёпанной циновке, свернувшись клубком, устроился унус. Одежду священника сменили бурые полу-кафтаны, штаны. Всё, что нам удалось найти». А вторая циновка пустовала. Сердце ёкнуло, и сон окончательно улетел. Я перекатилась и тихонько встала. Под моими шагами скрипнули ступеньки. Единственный звук в маленьком пустом доме. Мы наткнулись на него в предрассветном сумраке. Всё внутри покрывало пыль. На столе осталась заплесневелая еда. Не раздумывая, что стало с обитателями дома, мы накормили лошадей и отыскали циновки, и забылись в тревожном сне. Снаружи в последних лучах заходящего солнца весело щебетали птицы. Скоро нам все равно придется встать и готовиться к очередному бесконечному переходу в ночи. Просто я поднялась чуть раньше. Нужно помочиться. Попить, подышать свежим воздухом. К сожалению, воздух был далеко не свеж отдавал горечью далекого дыма, смешанного с запахами тухлой воды и сгнившей еды, которую мы выбросили утром. Сморщив нос, я поспешно направилась к заросшему саду, огражденному трухлявым деревянным забором. Там все заросло перезрелыми овощами и какими-то лианами, и отойдя от дома на достаточное расстояние, я присела, чтобы добавить едкий дух мочи к ароматам вечера. Хана сейчас отпустила бы замечание, что сама росла на ферме и мочилась в поле вместе с мальчишками. Или высмеяла бы мое желание уединиться при полнейшем отсутствии скромности в прежние времена. Кайса молчала. «Я не могу стать ей», — наконец сказала она. «Я о тебе и не просила, просто я... Скучаешь по ней?» «Горечь». Кайса раздражала меня столько лет... А к присутствию Ханы, к тому, что разделяю с ней тело, я привыкла настолько, что утрата ощущалась как физическая пустота. Закрывая глаза, я опять видела, как она падает. Опять слышала хруст тела септума, разбивающегося о камни. Прогоняя воспоминания, я поднялась, расправила полу кафтаны, штаны и вздохнула. Свежий воздух недостижим, помочиться никакой радости». «Пора выпить воды, и, возможно, я справлюсь с ночной поездкой». Бочка для воды стояла за домом. Она переполнилась, и вокруг расплылись застойные лужи. Но под крышкой вода сохранялась довольно чистой. Я приподняла крышку. Захватить чашку я не додумалась, и поэтому зачерпывала руками и прихлебывала быстро утекавшую воду, пока не напилась. Бросив крышку, я повернула к дому». Яконо стоял там, в лучах вечернего света, золотивших бронзовую кожу. Его мягкие темные волосы шевелил ветерок, выражение лица было серьезное и задумчивое. Брови густые, а глаза живые и яркие. Вид совсем такой же, как в тот день, когда я отперла дверь его камерой в поместье Мансина». Я так торопилась его освободить, что не думала, как странно будет видеть его в оплоти и сопоставить лицо с голосом, который так привыкла слышать через стену. Он поднял взгляд от своих связанных рук. Он был нежен, красив и молод. Так молод. Всё, как я надеялась и боялась. И меня хватила постыдная паника, когда он склонил голову и сказал. «Кассандра?» Тоже неловкое ощущение я испытывала и сейчас. Я застыла и глазела на якона, стоящего на веранде. Он, похоже, тоже вышел подышать воздухом, а тут я. Не заметила, что ты здесь. Его губы тронула ласковая улыбка. «Извини. Тренировки приучили меня быть невидимым и неслышным». А я громко шлепала, спускаясь по лестнице, и из пыхтения пробиралась по саду. Что я за наемный убийца, объявляющий о своем присутствии всему миру? «Да, ты это неплохо умеешь», — сказала я, и сейчас же захотела провалиться сквозь землю. Так нелепо это звучало. «Мне взять контроль?» «Благодарю, Кассандра». Отозвался я Кона, кажется, искренне. «Я много над этим работал. Мой наставник сказал бы, что это у меня не неврождённое. А в начале обучения он прозвал меня «когтистым Боровом». «Ты, наверное, был хорош в чём-то другом», — Компенсировал недостатки? Нет, поверь, совсем нет. Это был простой разговор. Никакой причины паниковать, но биение сердца не утихало. Надо было оставить Якону запертым в той комнате или отказаться от совместного путешествия, несмотря на общие цели. Но я так не сделала, и теперь приходилось мириться с ощущением, что я как ребенок, неуклюжая, глупая и хуже во всем». «Разве он тебя выбрал не за способности к вашему ремеслу?» Вмешалась Кайса, чтобы мы не стояли с глупым видом, глядя в землю. «Уж, конечно, чем-то ты себя показал». «Ничего такого». Икона пожал плечами. «Наставник подобрал меня, потому что мне нужен был дом. Лучше помогать тому, кто нуждается в семье, чем давать вторую семью человеку, у которого она уже есть». Одна из его постоянных благонравных речей, вызывавших у меня и ужас, и восхищение. Я барахталась в своих мыслях, а тем временем Кайса поднялась по ступенькам, и я позавидовала тому, как легко она приближается к Якона, говорит с ним, смотрит на него. «Ты проверил, как там лошади?» С тем же пристальным взглядом Якона кивнул. «Пора уже выезжать». «Пока нет», — покачала головой Кайса. «Пусть он еще немного поспит. Ему тяжело. От такой боли в голове любой пострадал бы». На губах Якона словно замер вопрос. мои Моискайсы жили с иной формой такого же отклонения, как и Лео. Но мне так давно приходилось хранить это в тайне и так часто меня называли чудовищем и уродом, что я просто не могла сказать этого Якону. Не могла, не рискуя, что его доброта обратится в отвращение или даже ужас, когда он узнает, какие мы. Одно дело разделять интерес к убийствам за деньги — «Но совсем другое узнать, что я умею поднимать трупы». «Ладно», — ответил он, оставляя вопрос невысказанным. «Но если мы не уедем как можно скорее, потребуется лишний день на дорогу». Говорить, что чем быстрее мы доберемся, тем лучше ему не требовалось. Я едва смогла убедить его не прикончить Унуса прямо сейчас. Якуна хотел завершить свой контракт, только это и удерживало его здесь». «Будь Унус сильнее похож на знакомого всем нам Лео, вряд ли икона поверил бы мне, страх Кайсы, что он вонзит клинок в Унуса, едва мы отвернемся, постоянно бурлил у меня внутри». «Мы уже вынуждены ехать медленнее, поскольку уже слишком близко», — продолжал он. «Каждый день мы видим все больше ливантийцев, да и Челтейский лагерь остался не так далеко позади, чтобы успокоиться». «Если будем неосторожны, можем и вообще не добраться до Ее Величества». У меня скрутило живот. Императрица Мико. Я никогда с ней не встречалась, но она теперь жила в моем сердце как любимое дитя, которое я должна защитить, и как дочь, которую подвела. Ханы больше нет, но тревога и боль ледяными руками сжимали мне сердце. Лучше бы я никогда не попадала в ее тело и шла по жизни, плюя на всех» а неравнодушие ранило слишком больно. «Кассандра?» Его ненавязчивая забота возвращала меня в ту комнату, где я лежала, прислонившись к стене. Он рассказывал свою историю, а мой мир медленно угасал. Я умерла одна, но не чувствовала себя одинокой. «Ты могла бы ему сказать?» «Нет». «Все хорошо?» Сколько раз за всю жизнь мне задавали этот вопрос? «Совсем мало». Ещё меньше было тех, кто действительно интересовался ответом. Может быть, и Яконо всё равно, или он делает это лишь потому, что его идеальное воспитание приучило заботиться обо всех, как о беспомощных малышах. «Замечательно», — ответила я. «Только от дороги уже тошнит, и... холодно, и...» Раздавшийся с верхнего этажа крик разорвал тишину, и Якон развернулся, как гибкий хищный зверь, скользнул в дверь и бросился вверх по лестнице. И он. Мне на Унуса глубоко наплевать, но Кайса в тот же миг заставила нас последовать за Якону. Крепко обхватив себя руками, Унус сидел на циновке и таращился на противоположную стену, будто там появилось чудовищное лицо. «Ты в безопасности». Сказал Якона, способный проявлять доброту даже к этому человеку, который держал его в заключении и пытался обратить в свою веру, и которого он все равно намеревался убить. «Здесь никого нет, только мы. Тебе приснился кошмар. Я видел его. Я... я пытаюсь взять это под контроль. Когда я сплю, плохо выходит. Прошу прощения». Крыса опустилась на колени с другой стороны его тюфяка, мягко по-матерински прикоснулась рукой к плечу. «Ни один из нас не может контролировать то, что видит во сне. Но я Якона прав. Ты сейчас в безопасности. Его нет». Унус перевел взгляд с одного убийцы на другого и, не видя угрозы с облегчением, вздохнул. «Становится хуже. Не знаю, сколько еще смогу его сдерживать. Я не привык сопротивляться так долго». Ясно, что становится хуже. После смерти Септума Унус был спокоен и участвовал в обсуждении планов, но день ото дня слабел. Дуас постоянно присутствовал в его мыслях, непрерывно напоминая, что от близнеца не скрыться. Унус даже не знал, кем был бы без Дуаса. И в этом я его понимала. «Хочешь сказать, я могла?» Сказала Кайса. Все наши попытки договориться друг с другом были полны горечи. «А ты его видел?» — спросил икона, сосредоточившись на самом важном. «Во сне. Того, другого». «Доса. Да». Унус закрыл лицо руками. «Он пытается найти способ обратить все в свою пользу. Строит козни даже без септума. Не поверите, он...» «Они раньше такими не были. Когда-то мы были ближе друг к другу. Ощущали одинаковое стремление к вере, одинаковую любовь к Богу, а потом...» «Я даже не знаю, когда начались изменения. Или как?» «Сперва я соглашался. Церкови требовались перемены, нужно было бороться за нечелтейских единоверцев. Появилась необходимость разделить нашу веру с другими». Всякий раз, когда я не соглашался с их методами, они убеждали и уговаривали, наполняли меня своей яростью до тех пор, пока... пока ты не перестал быть собой. Слова Кайсы, ситуация вроде другая, но настолько похожа, что, когда Унос кивнул, я испытала глубокий стыд. «Я не знала, какая ты», — сказал я. «Разве это имеет значение? Разве ты обращалась бы со мной иначе?» Я знала ответ, но произнести его не могла. «Да, это уже не я», — сказал Унус. «Сам не знаю, кто я теперь. Каждый день вдали от них... От него это...» На сей раз Кайса ничего ему не сказала, но какое-то странное ощущение, что она одновременно растет и уменьшается в собственных глазах, и отбрасывает прочь то, чем прежде гордилась и ненавидела, было настолько сильным, что я не могла не проникнуться им до самых костей. Наших костей. Так же, как я постепенно становилась императрицей Ханной, Кайса стала просто тенью меня самой. «Да, но ты говорил, что видел его?» Продолжил икону «Где?» «Если скажешь, я немедленно с ним покончу». Унус вытаращился на него, словно не понимал вопроса, потом медленно покачал головой. «Я не знаю точно. Возможно, на юге, но он... Он тоже видел меня». Кэса крепче стиснула его руку. «Хочешь сказать, Дуа знает, где мы?» Он кивнул. Это было больше похоже на содрогание, полный страха взгляд, метнулся к Якону. Тот застыл, как хищник, каким и был». Кайса крепко держалась за контроль над нашим телом, приготовившись защитить Унуса, если Якона набросится на него, но что бы ни происходило в голове убийцы, он быстро расслабился, сел. «Он придет за тобой?» «Не сам», — сказал Унус. «Но это тоже опасно. И он знает, что вы со мной». «Мы не станем использовать его как приманку для доаса рявкнула Кайса хотя мне это показалось неплохой мыслью. Дуус сумеет читать мысли, помните? Если вы попытаетесь, он поймет, что это ловушка. Яконо не ответил, только перекатился на пятки и снова встал. Надо уходить сейчас же. В путешествии ночью есть свои преимущества. Темнота укрывает, как тяжелый плащ. Вот только ничего не видно. К счастью, лошадь, кажется, обладала более острым зрением, А не то мы медленно пробирались бы вперед, вытягивая руки и вздрагивая от каждого шороха. Я создание городское и к лесу неприспособленное, освещенное фонарями улицы мне привычнее удушающей пустоты, а булыжник приятнее чавкающей грязи. Но неудивительно и досадно, что Якона, похоже, чувствовал себя здесь как дома. Даже Унос не жаловался, хотя я не знала, в какой мере его сознание сейчас с нами, как его тело. План добиться встречи с императрицей Мико изначально казался разумным, но он предполагал поездку через самые неспокойные земли империи, где деревни, поместья и города брошены и разграблены дочисто вездесущими армиями кисианцев, челтейцев и ливантийцев. Яконос какал впереди, Унус посередине, а мы замыкали колонну и по очереди контролировали наше тело. «Странный способ передвижения, но легче справляться с тревогой и прислушиваться к каждому звуку, когда знаешь, что тебя скоро сменят». «Я уже на пределе», — сказала Кайса. «Я еще продержусь немного», — отозвалась я. «Но, думаю, надо было поспать подольше». «Похоже, мы неважно с этим справляемся». «Я обычно стараюсь уснуть, а вот ты лежишь без сна». Прислушиваешься к дыханию Яконо и гадаешь, о чем он думает. «Только потому, что не спится». «Конечно». Я проигнорировала насмешку и уставилась в темноту, словно могла что-то разглядеть. Но не видела даже Якона, только хвост лошади Унуса. Наемного убийцу вместе с лошадью могла утащить гигантская птица, а Унуса не заметит, и я до рассвета ничего не узнаю». По лесу эхом разнесся крик. Путешествуя по ночам, мы часто слышали крики странных птиц, но когда звук повторился, Якона придержал лошадь. «Что такое?» — шепотом спросила я. «Там, похоже, кого-то ранили или испугали». Прошептал он в ответ, в темноте его лицо выглядело расплывчатой тенью. «Давайте немного подождем». Мы несколько раз останавливались, проверяя, не станут ли странные звуки враждебными, но в итоге мои руки и ноги совсем замерзли. Я могла думать лишь о горячей ванне. Я сидела, представляя, как погружаюсь в неё, як он напряженно слушал ночь. Унус просто молчал. Ничего. Ни шагов, ни стука копыт, ни криков. Ночь наполняли только мягкий шорох ветра и мириады звуков природы. Наконец Яконо кивнул и пустил лошадь шагом. «На твоем месте я бы этого не делал!» Кровь застыла у меня в жилах от изменившегося тона Унуса, и на мгновение я вернулась в дом знахаря, когда мы были в бегах, и Лео заговорил с нами безжизненными устами септума. Унус медленно развернулся, и его взгляд, горящий, как угли во тьме, остановился на мне. «Ам!» «Кассандра! Приятно снова тебя видеть!» Ничего не чувствуя, кроме паники, я судорожно схватила кинжал и метнула в него. Рукоять с тошнотворным стуком ударила Унуса в лоб, и он упал с лошади. «Унус!» Кайса захватила контроль и вывалилась из седла. Под коленями захлюпала грязь, На опутали сырые ветви подлеска, но ее, казалось, это не беспокоило, она даже не замечала. «Унус!» Отчаянно хлопая по земле, она нашла в темноте его руку, провела по ней до плеча, дотянулась до шеи в поисках пульса. Он уверенно бился под нашими пальцами, и мы перевели дух. «Слава богу!» — сказала Кайса. «Тебе так повезло, что кинжал летел вперед рукоятью. Он же мог погибнуть!» Сверху раздался мягкий голос Якона. «Мне повезло. Я не бросал нож». «Осторожнее. Мы же не хотим, чтобы у Яконы возникли вопросы. А мне все равно. Тебе будет не все равно, когда он убьет нас». Вроде бы согласившись, она уступила моим попыткам забрать контроль. икона оставался тенью где-то над нами, узнаваемой только по запаху. «Значит, доз близко сказала я. «Разговаривайте осторожнее, когда он очнется». «Если Дуос прорвался через его защиту, то в любой момент может нас услышать». Якон окинул темный лезов взглядом, будто ожидал увидеть поблизости другого Лео. Но там не было ничего, кроме стрекота насекомых да шороха мелких тварей в палой листве. Унус дернулся у меня под рукой и застонал. и Я напряглась. «Унос или Дуос?» «Ох», — сказал он, — «у меня будто голова раскололась». «Унус?» «Да, не бей меня больше». «Как приятно узнать, что, ударив тебя по башке, можно выгнать твоего брата». Он опять застонал. «Нужно двигаться дальше». Якона согласился, и, подняв стонущего Унуса на ноги и усадив в седло, мы отправились в путь с еще большей тревогой, и прислушиваясь каждому необычному звуку. А их было немало. Случайные стуки, треск упавшего дерева в стороне и далекие крики. За деревьями показалось мерцание фонарей, и Яконос свернул от них подальше. «Там, похоже, дровосеки», — сказал он, замедляя шаг, чтобы мы догнали его. «Хотя можно только гадать, почему они работают среди ночи. Придётся сделать крюк на юг, чтобы их обойти. Слишком уставшие, чтобы иметь свое мнение, я позволила ему вести нас» но голоса работающих людей становились лишь громче. Деревья поредили, словно мы подошли к опушке леса, и окон остановился. Слабый лунный свет, как пыль, мерцал в его волосах. Тут не просто несколько дровосеков. Он взглянул на меня, а я подъехала ближе. Чтобы эти люди не строили, вероятно, это важно для них, раз работают ночью. «Очень важно», — вмешался унус Но второй раз за ночь это был не Унус. «Они думают, что строят шатер к моей свадьбе с императрицей Мико. Но поскольку она не сможет присутствовать, я женюсь на госпоже Сичи. Я застыл, опять схватившись за кинжал. Ты о чем? Что значит «не сможет присутствовать»?» Унус обернулся и с леденящей ухмылкой взглянул на меня из тени. «Я имею в виду, Кассандра, что она будет мертва». «Как ты можешь не понимать?» «Мертва!» «Мертва!» Я сильнее сжала клинок. «Как? Когда?» «Когда... когда что?» Унус растерянно заморгал. Это снова был унус. «Ох...» «Нет, нет, нет!» Я пришпорила лошадь, догнала унуса и вцепилась в его плечо. Та же паника, что когда-то гнала хану в поместье, закипела сейчас в моих венах. «Верни его! Я должна узнать про мику Мы не можем допустить ее смерти!» «Я... я не могу!» Унус ухватился за мою руку, чтобы не упасть из седла, и распахнул глаза от испуга. «Ты же должен это уметь! Ты...» Сквозь мой нарастающий страх прорвалась Кайса. Придала спокойствие нашим голосу и рукам. Она отпустила Унуса, отстранилась и мягко положила руку на шею его лошади. «Извини. Сама не зная, что на меня нашло». Она бросила взгляд на Якону, едва различимую хмурую тень. «Наверное, пора искать место на ночь. На день». Убийца кивнул и, не задавая вопросов, развернулся и направил лошадь на прежний путь. «Извини, Кассандра», — сказал он, следуя за Якону. «Если узнаю что-то про императрицу Мико, я дам тебе знать». Кайса ласково улыбнулась ему и направила лошадь вслед за ним, в темноту леса. «Хотя мы собирались остановиться на отдых пораньше, безопасное место нашли только перед рассветом. По пути попадалось много деревень без признаков жизни, но Якона не хотел останавливаться у всех на виду или совсем близко к дороге. Наконец мы нашли деревенский дом, стоявший особняком за деревней. Ещё день, и ещё один покинутый дом, снова брошенный скарп и остатки заплесневелой еды. «Я надеюсь, прежние хозяева убегая не захватили тюфяки», – спешиваясь, произнёс Яконо. «Мне не нравится спать на голых досках, как в прошлый раз. Мне почти не спалось в ту ночь, но Якона спал. Казалось, этот человек способен уснуть где и когда угодно». Он всегда идеально вписывался в окружающий мир, при любых обстоятельствах. Я всегда ощущала неправильность формы, мои острые грани рвали все, к чему я прикасалась. Унус обессиленно сполз с лошади, вцепившись в седло, чтобы не подогнулись колени. «Лучше иди в дом и найди тюфяк», сказал я лишь взглянув на него. «А я поищу еды и воды». Унос медленно кивнул и поплелся к двери. Якона, даже не взглянув в мою сторону, отправился в обход дома. Хмурясь, я перевела взгляд с одной лошади на другую, а потом на спины удаляющихся Яконо и Унуса. «Ну и пошли вы!» — буркнула я. «Значит, нам придется позаботиться о лошадях. Мы же выросли в городе и прекрасно с этим справляемся». Я пнула камешек, и он поскакал по блестящей в рассветном свете дорожке. Пошло все это на хрен и еще дальше. Ага, теперь точно справимся. Заткнись. Когда я ругаюсь, мне легче. Правда это не помогло. Мне пришлось взять по воде всех трех измученных лошадей и вести их в темный пыльный сарай. Судя по глубоким корытам и низким перегородкам, он предназначался не для лошадей, но там было немного сухого сена, а дверь закрывалась, и это все. «Чего ради мы вообще останавливаемся на ночь, то есть на день?» – проворчала я, пересматривая три старых ведра, чтобы выбрать то, где дыра поменьше. «Ты же слышала, Доа сказал, что желает смерти Мико. Если не поторопимся, можем прибыть слишком поздно и не успеем спасти её. Или Унуса. А если нас обнаружат путешествующими с Леувилиусом, мы прибудем быстрее? Смотря кто обнаружит, а то можем и совсем не добраться». Ответа у меня не нашлось, так что я просто схватила лучшее из ужасных ведер и отправилась на поиски бочки с водой. Вернувшись с капающим ведром, я налила в корыто воды и в благодарность получила от лошадей лишь равнодушные взгляды. «Неблагодарные. Вонючие». Слова стихли, Кайса забрала контроль и, заставив меня умолкнуть, приставила ладонь к уху. «Что такое?» — спросила я. «Не уверена, но...» Она шагнула к приоткрытой двери сарая. Двор был пуст, ни икона, ни унуса, никого. «Ха!» — покачала головой Кайса. «Ничего. Так и быть, позволю тебе вернуться к чистке лошадей». «Вот спасибо». Лошади, кажется, не одобрили мой сарказм. Одна даже посмотрела на меня с неприязнью. «Я так думаю, им просто хочется, чтобы из них сняли сёдла». Заметила Кайса. «Я не вижу щётку, но можешь протереть их пригоршни сена, как делал Якону». Я нагнулась за сеном, и спина заныла после долгой дороги в седле. С стоном выпрямившись, я сделала вдох и не смогла выдохнуть. За негромким фырканьем и шарканьем перетаптывающихся лошадей я услышала приглушённый гул. Стук копыт. Я бросила сено и рывком распахнула дверь. Звук снаружи стал таким громким, что Якона с Унусом вышли из дома. Унус посмотрел на нас, но взгляд Якона был прикован к лесу. «Думаешь, они приближаются с той стороны?» Прошептала якайси, не рискуя повысить голос и спросить Якона, чтобы не привлечь солдат. «Не знаю, но надеюсь, что нет. Звук похож на топа целого табуна лошадей». Так и было. Я отступила в тень, хотя это наполовину уменьшало обзор двора. Стук копыт становился громче. Никто не мог знать, где мы, но лошади уже приближались. Защебетали испуганно взмыли в небо птицы. За деревьями двигались тени, и окона с уносом опять скрылись в доме, а я затаилась склотящимся сердцем. Кто бы это ни был, я надеялась, что они проедут мимо. Но случилось худшее. В ярком свете показались полдюжины левантийцев, и что еще хуже, их лошади замедлили шаг. Садники о чём-то переговорили, и как будто нас прокляли все боги на свете, натянули поводья и спешились. «Вот дерьмо!» – прошипела Кайса, когда один воин указал на дом и произнёс имя Лео. «Нужно что-то делать». «Делать что? Я могу постоять за себя в драке, но не против толпы ливантийцев». «Нельзя же просто прятаться!» Силой подобной приливу она попыталась захватить наши руки и ноги, но я крепко стиснула кулаки. «Прекрати», — сказала я. «Если левантийцы нас схватят, нам никак не добраться до мику раньше Дуаса». «Мне плевать на мику Я беспокоюсь о Бунусе. Если он погибнет, Кассандра, я тебя никогда не прощу». Мрачное обещание в ее словах свинцом сдавило мне грудь, но я покачала головой. «Мы никому не поможем, если нас схватят». Голоса звучали уже внутри дома. Я подкралась к двери сарая и выглянула наружу. Трое левантийцев, оставшихся во дворе, завершали осмотр. Один указал в нашу сторону. «Вот дерьмо!» Я попятилась, борясь с попытками Кайса захватить тело. Спотыкаясь из-за постоянно менявшегося контроля, мы приблизились к лошади. «Прекрати, надо отсюда выбраться!» Лошадь выркнула когда я схватила поводье радуясь, что не успела ее расседлать. Забираться на лошадь всегда было непросто, но сейчас я, как обезумевшая, вскочила в седло, в ушах звенела паника. «Кассандра, остановись! Мы не можем их бросить!» «Мы не сможем спасти их, если сами отсюда не выберемся. Только надо сперва дойти до Мико». «Касс!» Я проигнорировала ее и направила лошадь к свободе. «Мы уходим». Шепотом произнесла я и пустила лошадь рысью, ускоряясь по мере приближения к двери. Едва я успела заметить мелькнувшую тень снаружи, как дверь рывком распахнулась, и мы пронеслись сквозь нее, сбив с ног левантийца. Нам что-то кричали вслед, но меня было не остановить. Скача через двор, я мельком увидела на лестнице якона и унуса. Оба стояли с поднятыми руками в знак того, что сдаются. Мы опрометью нырнули в лес». Левантицы кричали мне вслед, но я не оглядывалась. Била пятками бока лошади и гнала вперед, не заботясь о направлении, лишь бы прочь отсюда. Предоставив лошади выбирать путь, я старалась только держаться покрепче и не убиться, ничего не слыша, кроме стука копыт и свиста ветра в ушах. Левантицы, кажется, нас не преследовали, но я не могла почувствовать себя в безопасности, пока не окажусь как можно дальше от них». Так что, стиснув зубы, я все понукала лошадь и надеялась, что она знает, как на что-нибудь не наткнуться. Нужно было добраться к Мико. «И побыстрее».